Глава 18. Он бестолку кружил по дорогам, а свинцовое небо неумолимо смыкалось над головой. День медленно угасал. Петр искал в очертаниях далекого городка на холме ориентиры, обнаруженные на картине. Все было напрасно. Время от времени он останавливался, щурясь всматривался в фотографии акварели на экране мобильника наносил очередную метку на карту, купленную на заправке, и ехал дальше. Задача оказалась сложнее, чем ему представлялось. Еще раз увидев все тот же вековой дуб, Пьетро понял, что пошел на второй круг. Похоже, он сбился с пути. Остановившись прямо на дороге, Джербер вздохнул, не понимая, где ошибся. Раздраженно скомкал злополучную карту, швырнул на заднее сиденье и видел позади дуба левый поворот на грунтовку. В прошлый раз он проехал мимо, не заметив ее за зарослями, свернул туда. Узкая ухабистая дорога петляла в Буковом лесу, ехать приходилось осторожно. То и дело попадались щиты, предупреждавшие о присутствии кабанов. Судя по обилию предупреждений, последних тут была тьма. Дорога вывела в узкую долину, уже подернутую вечерними тенями, и поползла вверх по холму. Петр остановился, чтобы в очередной раз сверить вид на городок с фотографией. Ясности это не прибавило, но делать было нечего. И он поехал дальше. Примерно через километр показался полуразрушенный дом с покатой крышей, окруженный деревьями которые когда-то могли быть фруктовым садом. Чем ближе он подъезжал, тем очевиднее становилось, что место заброшено. Здесь не жили уже много-много лет. Остановившись у развалин, Пьетро вышел из машины. То самое место. Он его сразу узнал. Гряда холмов. Солнце почти скрылось за горизонтом. Городок Барга. Парил над округой, почти точь-в-точь, точь, как на акварели. ветр стоял там, где когда-то работал неведомый художник, значит и дом тот же самый. Вспыхнувший был энтузиазм, быстро угас. Как оказалось, исследовать тут, по сути, нечего. Черепичная крыша провалилась, часть стен обрушилась, развалины заросли высокими и густыми кустами. Пробраться внутрь возможности не было. Однако обнаружился и плюс. Джербер заметил старую шелковицу, пусть и голую, как бывает зимой. Если верить сну Матеса, дерево могло быть подсказкой. Именно рядом с шелковицей зарыли мешок с расчлененным телом таракана. Он прошел к дереву сквозь колючий сухой бурьян. Когда-то здесь зеленела помидорная грядка, разоренная, чтобы вырыть могилу. Землю вокруг истоптали кабаны. Пьетра поковырял дерн носком ботинка. И что теперь делать? Копать? Даже будь у него с собой лопата, одному такую площадь не перерыть. — Я зря теряю время. — пришла ему в голову вполне разумная мысль. Наступала ночь. Торчать тут дольше совсем не хотелось. Однако он должен был найти ответ. В багажнике до сих пор лежал бинокль сеньора Б. Отец всегда брал его с собой, отправляясь на прогулку по сельской местности. А еще трость, корзинку для грибов, швейцарский нож, фонарик и фляжку. Пьетро сходил за биноклем. Сквозь сгустившиеся сумерки ему удалось разглядеть «Холм невдалеке от дома. Идеальный вариант для того, что он задумал. Если, конечно, это сработает».